Глава 58. На военном кордоне, к которому мы вышли на южном конце перевала, с нами беседовал юнец из местных, болтливый и высокомерный. Возраст мешал ему вести себя напыщенно и официально, хотя старался он изо всех сил. На самом деле его гораздо больше интересовали новости издалека, чем контрабанда или разыскиваемые преступники. «Что творится на севере?» — спросил он. «Совсем недавно тут прошло много беженцев». Он небрежно осмотрел наши скудные пожитки, но не стал рыться в них. Гота и Дой затараторили друг с другом на Нёньбао, сделав вид, что не понимают говорящего по-тыглёзски парня. Я пожала плечами и ответила на Джей курском. Этот диалект достаточно близок к тыглёзскому, чтобы нам более-менее понимать друг друга. Но собеседник был явно разочарован. А я не испытывала ни малейшего желания тратить время на обмен сплетнями с каким-то чиновником. О других ничего не знаю, а на нашу долю выпали одни лишения и страдания. Из года в год жили в кромешной нужде, услышали, что на юге не так безнадежно, и решили, наконец, покинуть юдоль печали нашей. Я надеялась, что офицер решит, будто я имела в виду конкретную землю, и не догадается, что эти слова – юдоль печали нашей. Виднаицкая религия означает место, куда люди попадают после смерти, прежде чем предстать перед Богом. «Говоришь, уже многие прошли тут до нас?» спросила я, постаравшись, чтобы голос звучал встревоженно. «Да, совсем недавно, поэтому я испугался. Вдруг что-то надвигается». Он беспокоился за устойчивость империи, с которой связал судьбу. Я не удержалась от небольшой выходки. «По слухам в Таглиосе снова появился черный отряд и объявил войну протектору. Но об этом отряде вечно рассказывают всякие страсти. Полная чпуха. А если даже и правда, нам-то какое дело?» Юнец совсем приуныл и пропустил нас, утратив к разговору всякий интерес. Мне до парня тоже не было никакого дела, но, должна заметить, из всех чиновников, с кем мы сталкивались, он единственный более-менее серьезно относился к своим обязанностям. Но и он делал это лишь в надежде преуспеть. Подумать только, пожаловалась я. Всю дорогу придумывала легенду, но так и не пришлось прибегнуть к ней. Ни разу. Всем плевать на свои обязанности. Согласно этой сложной легенде, Лебедь был моим вторым мужем, Гота – матерью покойного первого супруга, а Дой – ее двоюродным братом. И всем нам довелось пережить войну. Эта история годилась для любого края, где долгое время шли бои. Там такие ущербные семьи были явлением распространенным. Дой улыбнулся, подмигнул мне и исчез на сильно пересеченной местности у дороги. Пошел откапывать оружие, которое мы спрятали перед кордоном. «С этим надо что-то делать», — заявил лебедь. «Когда повстречаемся с очередным служивым, я подойду и вправлю бездельнику мозги. Мы исправно платим налоги, поэтому вправе ожидать от наших чиновников большего усердия». Тут встрепенулась Гота и обозвала лебедя конченым болваном и на таглиосском, и на языке нюэньбао. «Лучше заткнись!» — велела она ему. «А то от тебя отречется даже бог дураков!» После чего закрыла глаза и снова захрапела. Последнее время Готта беспокоила меня. Казалось, из нее капля за каплей вытекает жизнь. По мнению Доя, она втемяшила себе в голову, что ей больше незачем коптить небо. Может быть, Сари удастся пробудить в ней волю к жизни? К примеру, если напомнить, что наша цель — освобождение не только братьев отряда, но и Тайдея. Кстати, я сама нет-нет, да и задумывалась с тревогой о последствиях наших действий. Все эти годы я была занята делом. Готовилась. И вот теперь впервые мне пришло в голову, а что реально это будет означать, если мы добьемся успеха? Наши погребенные товарищи никогда не были образцами здравомыслия и праведности. Без малого два десятилетия они томятся в ледяных пещерах. Вряд ли у них не остыла любовь к нам, живущим в этом мире. А еще не стоит забывать о страже демонии Шеветье и о другом существе, которому поклоняются Нараян Синг и Черь Ночи. Пусть оно зачаровано, сковано сном, но нельзя недооценивать исходящие от него угрозы, не говоря уже о тайнах и опасностях самого плато, и о множестве других, пока что нам неизвестных. Только лебедь имел какое-то представление об этом, но от него толку было мало. Точно так же, как от Мургена на протяжении всех этих лет, хотя его опыт радикально отличался от пережитого лебедем. Мурген постиг, что такое плато блистающих камней сразу в двух мирах. Лебедю же оно более ясно виделось из нашего мира. И все, что он там углядел, врезалось ему в память. Даже спустя столько лет он способен описать приметные детали местности подробнейшим образом. Почему ты никогда не рассказывал об этом? Не потому, что намеренно скрывал, Дрема. Просто в этом мире очень немногое делается по доброй воле. Если бы старина-лебедь поделился имеющимися сведениями, что он получил бы в благодарность... Приказ вернуться туда в качестве проводника шайки непрошенных гостей, которые наверняка расшевелят все дерьмо, разозлят обитающих там духов. Ну что, скажешь, я не прав?» «Ты не так глуп, как прикидываешься. Сомневаюсь, что ты видел там каких-то духов. Может, это не те, кого встречал Мурген, если ему верить. Но это не означает, что я не чувствую, как они крадутся поблизости. Подожди, ты тоже почувствуешь. Попробуй-ка уснуть ночью, зная, что голодные тени бродят в считанных шагах» как будто ты в зоопарке, где все хищники отделены от тебя решеткой, которую ты не видишь и даже не ощущаешь, а следовательно не можешь определить, насколько она надежна. Ладно, хватит, от этой болтовни только нервы портятся. Возможно, мы туда и не доберемся, если ключ фальшивый или уже неисправный. Тогда нам останется только то, что ты предлагаешь, обзавестись пивоварней и притвориться, будто мы никогда не слышали о существовании протектора, родиши и черного отряда. «Успокойся, душа моя! Тебе чертовски хорошо известно, что ключ настоящий. Плетеный лебедь в лип спасибо твоему богу, моим богам и черт знает чьим еще. И что бы нас ни ожидало, они постараются, чтобы это был наихудший вариант из всех возможных, и чтобы он не обошелся без моего участия. Мне бы следовало сбежать при первой возможности и сдать тебя ближайшему княжескому патрулю. Но ведь тогда Душилов узнает, что я еще жив». И как же мне выкручиваться, когда она спросит, почему я не сдал тебя тремя-четырьмя месяцами раньше? С большой долей вероятности ты станешь покойником, даже не добравшись до чиновника, который удосужится тебя выслушать. Твоя правда. Вернулся Дой с оружием. Мы разобрали его и пошли дальше. Лебедь продолжал упражняться в красноречии, причем в жалобных тонах. Он де никто иной, как первенец богини невезения. Гораст на драматические мантры. Пройдя по дороге полмили, мы увидели небольшой сельский рынок. Несколько стариков и юнцов, от которых по причине возраста было мало проку на полях, топтались тут в надежде заработать на путниках, оголодавших и поизносившихся на горной дороге. Самым ходким товаром у них была свежая еда, но едва ли не с большим удовольствием они снабжали всевозможными слухами, разумеется, в обмен на свежие новости. Особенно их интересовало происходящее по ту сторону Я спросила девчушку, которая вполне сошла бы за младшую сестру таможенного офицера, нашего недавнего собеседника. «Из тех, кто здесь недавно проходил, ты кого-нибудь запомнила? С гор должен был спуститься мой отец и подыскать место для нашего лагеря». Я подробно описала ей Нараяна Сингха. Девочка мне попалась легкомысленная, если не сказать бестолковая. Наверное, затруднилось бы даже вспомнить, что ела нынче на завтрак, и уж тем более не помнила Нараяна но отправилась искать того, кто мог бы вспомнить. «Эх, почему я ее не встретил достаточно молодым для женитьбы?» — посетовал лебедь. «Вот подрастет и станет очень хорошенькой. Красотка без мозгов, чем не сокровище? Купи ее, вырасти, воспитай, как тебе хочется. Увы, я уже не тот, что раньше. А кто из нас тот, что раньше?» — подумала я. «Даже о Саре этого не скажешь». Я ждала. Лебедь продолжал что-то бубнить дой и гота слонялись вокруг дядюшка обменивался сплетнями с местными матушка приглядывалась к товарам в итоге она купила костлявую курицу одна позитивная черта в нашей команды без сомнения имеется никаких запретов на пищу поскольку среди нас нет ни гунитов ни шадоритов только вот гота никак ее не отвадить от стяпни может пока она будет спать мне убить и зажарить курицу вернулась девочка и привела очень древнего старика От него тоже не было никакого толку. Чувствовалось, что он очень хочет угодить, но поручиться за то, что Нараян раньше нас не прошел перевалом, он не мог. Одна надежда на Мургена и его возможности. Я не успела закончить разговор, девясь тому, что неплохо владею языком. А Гота и Дой уже начали спуск по дороге. Гота, похоже, устала от верховой езды, а ослу уж точно пора отдохнуть. «Это твоя питомица?» – спросила девочка. «Это осел» ответила я. Они тут что, ослов никогда не видели? — Вижу, что осёл. Я спрашиваю про птицу. — Чего? а а, -а, -а, -а Белая ворона сидела на вьюке, который вёз осёл. Она подмигнула, засмеялась и сказала «Сестра! Сестра!» А потом взмыла и на распахнутых крыльях заскользила вниз, в предгорье. — Мне только что пришло в голову, что у этого путешествия имеется хорошая сторона, проговорил лебедь. Здесь нет дождя, не то что за перевалом. А я вот думаю, может забрать с собой эту девочку? Обменять ее на твою выносливую спину? Неважно, тут у нас с домашним бытом, женушка хлопотуня Дрема, а было ли у тебя когда-нибудь настоящее имя? Я Анай-Анайдир, сбежавшая из дома джайкурская княжна. Но теперь злая мачеха узнала, что я жива, и наняла князей Ракшасов убить меня. Ха-ха, это шутка. Я Дрема. И мы знакомы с тобой практически с того дня, как я стала дремой. Хоть и расставались иногда. Пусть так и будет».